Глава 42. У Герры и меня все прошло не так гладко. Две первые установки прошли как по маслу, а вот с третьей пришлось повозиться лишних 15 минут. Пришлось задействовать всю команду вместе с нами. Место для сенсорного узла этот гаденыш-император или кто там руководил минным заграждением, выбрали говнистые. и быть не может. На окраине туманности глотка. Там даже с визорами не видно низги. Настоящее место для ада и чертей с котлами в варящих грешников. Вот как искать в темной комнате черную кошку, даже если знаешь, что она там есть? Выручил нас инженер со смешным именем Гастой. Из подручных средств, собрав часть датчиков коры, он соорудил импровизированный инфракрасный прибор. Любой рабочий электрический прибор излучает тепло, а эта штуковина должна излучать его уйму. Мы ушли в десятиром. Эта туманность, скажу я вам, настоящая глотка людоеда. Сколько кораблей сгинуло в ней, и представить трудно. Только на подходе к ее зеву мы обнаружили остовы двух фрегатов. Мы бились тонким шнуром и отправились вглубь. По идее, такой прибор обязан находиться недалеко от входа. Но это в теории. Двигались мы очень медленно. Зрячий-то был один, и то относительно. Ящик оказался метрах в 50 от входа, взев в туманность. В нем не было проводов. Все управление шло по сенсорам, точнее поверхностной гиперсвязью долгой и надежной. Мы укрепили свой гиперсенсор, залив его специальным составом. Убедились, что наш прибор на боевом взводе и по первому приказу подорвет сектор радиусом в 50 световых лет практически мгновенно. После этого вернулись в ставшую почти домом капсулу Харона. Следующие установки прошли штатно. Первая часть боевой работы была завершена и завершена успешно.